Глава восемнадцатая «Дунь! но ну, чего тут думать? Надевай всё!» Забавно сморщив носик, посоветовала Матрёна. «Много не мало!» С ума сошла. Тяжело и безвкусно. Делая выбор в пользу броши, Дуня отложила массивное серебряное ожерелье. «Всё равно под меховой опушкой верхней одежды его будет не видно». «Правильно!» — Евдокия поддержала её евпраксия Елизаровна — «Невместно девица рядится, как жонки!» «Но тут другие традиции!» — возразила Моти и виновато опустила глаза. «Традиции те же!» — наставительно произнесла Кошкина. «Жаль, что дурновкусие!» — неистребимо. Со вздохом закончила она. Матрёна покраснела и попыталась оправдаться. «Я не...» «Брось!» — немного мягче произнесла боярыня Мы с Дуней поняли, что тебе понравились здешние девицы в ярких нарядах. Когда мы были в новгородских палатах, то я видела, что девицы богато украшают себя серебром, и думала... Мотя замолчала, а Кошкина пояснила. «Те девы старше тебя», — наставительно произнесла Кошкина, «и они красовались перед иноземцами. Им кажется, что чем больше серебра на них, тем они привлекательнее». «Боярышни?» воскликнула Мотя. «Зачем им, иноземцы?» «То были купеческие дочери, вырядились как...» Кошкина не закончила, но по осуждению в голосе уже все было понятно. «Боярышни же держались поодаль от иноземцев, но опять-таки те девы постарше тебя, и им дозволено немного украсить себя, а вам надо меру соблюдать». Мотя опасливо поправила косу, в которую щедро вплела нити с жемчугом, но Кошкина не велела расплетать. Дуня спрятала улыбку, занявшись своим сундучком с драгоценностями, потом оценивающе оглядела подругу. Та походила на юную снегурочку, и этот образ ей очень подходил. Жаль, что Мотя не понимала этого и невольно пыталась испортить, Разбить целостность образа мамиными украшениями, чтобы казаться взрослее. Время сватовства для них обеих наступит через год, но Матрёна уже волнуется, примеряет на себя статус невесты. А на советы про подождать и ценить юность вспоминает Машкину любовь и поездку в Псков. Почему-то та история обросла романтикой. И по мнению женщин в доме Дорониных в Обскове остался несчастный влюблённый, который будет любить Машу до конца своих дней. Девочки, готовы? спросила Кошкина придирчиво оглядывая своих подопечных. Евдокия Дони кивнула, понимая, что Евпроксия Елизаровна спрашивает её о моральном настрое. Им предстоит много говорить о Москве расписывая в красках, как там жизнь бьет ключом и какие открываются возможности для всех. Кошкина будет вести беседы со знакомыми боярами и бояринями, а Дуни с Мотей предстоит убеждать молодежь. Евдокия тяжело вздохнула и почувствовала, что соскучилась по дому. Вроде бы в Москве не было свободной минутки, но под защитой родных стен заботы отпускали, да и хлопоты были приятные, «А здесь со вкусом ожесточённости». «Ты чего?» — тихо спросила Мотя, заметив набежавшую грусть на лице подруги. «Так, ничего. О доме подумалось. Да и вообще...» а -а -а", протянула Матрёна. И вдруг призналась. «А мне здесь нравится. Сердце всё время колошматит, и ожидание чего-то славного не даёт покоя». Дуня даже поперхнулась, а потом сообразила — Мотька переживает влюблённость. «Дурная я да, прижав руки к груди, спросила она, готовая расплакаться. «Обыкновенная!» — ответила ей Кошкина. И Мотька покраснела. Она думала, что бояра не ушла в свои мысли, раз и закрыла глаза. Евпроксия Елизаровна всегда так делала, когда впереди был трудный день. «Но как же!» — пролепетала Мотька. «Дусеньку чуть не убили!» «Наши имена полощут на каждой улице, а я, я такая лёгкая, что, кажется, взлечу к облакам, чтобы бездумно скакать, прыгать и смеяться». Боярня хмыкнула, но более не проронила ни слова, а Дуня тепло улыбнулась. Говорить Мотьке, что всё это из-за рождающихся искр между нею и молодым Захаром не стоило, Матрёна убеждена, что между ними ничего не происходит». Мотя продолжала смотреть на подругу, ожидая осуждения, но та подошла и поцеловала ее в щеку. «Все хорошо, Мотенька», — ласково произнесла она. «Даже прекрасно, хотя бы потому, что при таком настрое ничего плохого не прилипнет к тебе, знаешь, как я это называю?» «Как?» «Мне хорошо, и пусть весь мир подождет». «А как же ты и Евпраксия Елизаровна?» «А нам хорошо, глядя на тебя», — успокоила ее Дуня. «Правильно, Евдокия», — поддержала ее боярыня, расправляя плечи. «Идемте, пора». Настроение Дуни тут же упало. Вспомнилось, как она представила свою борьбу за будущее Новгорода во время пути сюда, и как все обернулось на месте. Тогда думалось, что она будет благородным пожарным, спасающим людей от пожара войны а стала бойцом, отбивающимся и пробующим нападать. Совсем не то, вот прямо совсем. Немного повздыхав, она остановилась, додумавшись до новой мысли. А ведь ее проделки со скоморохами стали возможны только при поддержке новгородского владыки Феофила. В любое другое время он осудил бы ее, но сейчас защитил. А почему она так думает? «Да все просто». «Вон, их с Кошкиной из новгородского особнячка попросили на выход, а представления не трогают, как и торг. Только Дмитрий вскипел, прилетел, пофырчал, да на том все кончилось». Дуня выдохнула и ободрилась. «Не зря она тут старается, как рабочий многостаночник. За новгородцев радеет, чужую пропаганду рушит, свою проводит, а еще театр продвигает. С какой стороны ни посмотри, — а молодец она. И владыка Феофил молодец, разобрался в ее союзе со скоморохами и защитил по мере сил. «Дуняшка, опять в облаках витаешь!» хихикнула Мотя, когда Дуня споткнулась, садясь в вазок. Григорий поддержал ее и сразу же отступил. «А этого, твоего обожателя, что-то нет!» шепнула Мотя и расхохоталась, увидев изумление на лице подруги а грозился больше одного дня отдых не брать. Эх, неужто всего и такие? Она стрельнула глазками в сторону Гриши и состроила ему рожицу. Тот не растерялся. Подмигнул ей, и мотиной щечки запунцовели. Боярыня погрозила ему пальцем, но губы ее дрогнули в улыбке. Дуня после слов подруги посмотрела на охрану. «Двое княжьих на конях...» неизменной Гриша с двумя навеками, еще пара холопов Евпроксии Елизаров верхом а в стороне держатся дополнительно присланные княжьи-служивые. Их трое, все в возрасте, но Гаврилы с дядькой нет. Наверное, их старший Матвей не пустил сюда. Все же у них, кроме нашей охраны, есть еще задачки. Какие?» — полюбопытствовала Мотя. «Да откуда же я знаю? Может, сплетни собирают, или кого к ответу призывают, а может, проверяют кого?» Боярыня слушала объяснение Евдокия и невольно посмурнела. Матвей Соловей передал ей, что Гаврила Златов пропал. Да не просто загулял, а скрали его, как девку. Матвей ходил к старости улицы, потом к старости конца. Тот послал к тысячнику, но впустую — Дядька боярича рыщет по дворам, но раз сразу наслед не напал, то уже без толку. Евпроксия Елизаровна не понимала, с чем связано похищение Гаврилы. Парень хоть и хорош собою, но уже вышел из возраста, когда мог бы попасть в гарем. Еще год, и вытянется в рост, развернутся плечи, огрубеет лицо, и работник из юного боярича не выйдет, не стерпит он умоление чести». «Рабство для него хуже смерти. Так зачем скрали?» Но стоило подъехать к Ярославову дворищу, она отбросила лишние думки. Девочки помогли ей сойти на землю и, поддерживая по бокам, повели к собранию знати. «Еще полвека назад туда не было хода, если не имеешь какого-либо дела, а сейчас тут время проводят, пока рядом идет совет». Хорошо, еще на совет не пускают всех подряд, а то совсем стыдно было бы перед девочками. У входа в здание пришлось остановиться. Григорий не желал оставлять свою боярышню, а его не пропускали. «Не положено. А будешь упрямиться, то впору пойдешь», — отпихнул его страж. «У вас там убивцы ходят», — наседал Гришка. «Так никто туда силком не тащит твою боярышню». «Ее пригласили». «А я при ней!» Стражи подтягивались ко входу, но княжьи люди не остались в стороне, как и боевые холопы Кошкиной. Им тоже не по нраву было отпускать свою бояриню туда, где в прошлый раз чуть не убили ее подопечную. А эти еще насмехаются. «Хватит!» — прервала начинающуюся свару Евпроксия Елизаровна и, увидев старшего охраны, велела. «Охлани своих!» Тот не сразу, но скомандовал разойтись. «И пусть этот вой сопровождает нас!» — указала боярыня на Григория. «Не положено!» — буркнул старший. «Я посланница московского князя, и моему статусу здесь был нанесен урон. Вся охрана остается снаружи», — не уступал старший страже. Дуня с неприязнью посмотрела на него, зная, что это правило нарушается, — Но тут Кошкина повысила голос. «Совет господ еще решает, с кого Виру взять за недосмотр. А я думаю, что решать тут нечего. Ты виновен». Старший схватился за оружие, но, поиграв желваками и поскрипев зубами, посторонился, пропуская Григория, а тот крепко толкнул его плечом. «Еще свидимся», — прошипел ему старший вслед, но это вызвало лишь довольный оскал у Гришки. «Остановишься у входа», — проинструктировала его Кошкина, «и оттуда приглядывай за Евдокией». Поднялись по ступенькам. Дуня оглянулась на Григория и шепнула ему. «Покушение, как в прошлый раз, не жду, так что ты не на меня гляди, а на окружающих, да слушай, что они болтают. Так вернее злопыхателей увидим». «Здравы будьте!» — поздоровалась со всеми запыхавшиеся боярыня Тяжело отдался ей подъем по лестнице в полном облачении, да еще за последний год она погрузнела. Кошкину поприветствовали в ответ. Дуня сразу углядела, что возле ее бильярдного стола столпилось больше всего народа и почувствовала себя увереннее. «Уважаемая сеньорита боярышня!» Мешая латыни-русские слова, ринулся к ней Фиараванти. «Я изучал круги, шары, и они сделаны идеально!» «Это невозможно, но они копируют друг друга во всем. Размер, вес, тяжесть центральной части». Дуня слушала и довольно кивала в такт его словам, а Фиараванте заливался соловьем. «Сеньорита, они все как один. и Я о прошедшие дни вспоминал причину нашего знакомства и вновь и вновь находил подтверждение вашим словам, что простые на вид вещи не признак варварства» а величайшее искусство, достойное лучших мастеров». Мотти и другие старательно прислушивались к восторженной речи этого немолодого итальянца, но вскоре запутались в переводе. Он использовал слова из разных языков, зная, что не все говорят хорошо по латыни но это окончательно запутало слушателей. «Мне очень приятно, сеньор Фиараванти, что мои слова открыли для тебя новую грань искусства». Я уверена, что нам есть чему удивляться в этой области. О, я хотел бы удивиться, но мои лучшие годы позади, и всё меньше остаётся поводов для удивления. Ой, Ли, засомневалась боярышня. В человеческом плане глупость с дуростью никогда не перестанут удивлять даже долгожителей на пороге смерти. А что? Глупость и дурость. Ха -ха -ха. «Точно!» — прервал Дуню итальянец и тут же приложил руку к сердцу, прося прощения за вырвавшиеся эмоции. «А искусство еще только познается нами». «Возможно, возможно», — с ноткой грусти согласился инженер. «Я видел картины, заставляющие плакать. Я видел скульптуры, которыми невозможно не восхититься. Храмы и дворцы, они тоже заставляют трепетать сердце, но все это давно знакомо». А в выточенных сферах, шарах для игры, я увидел нечто новое. Мой дух был окрылён новизной, но одновременно я сожалею, что вряд ли мне доведётся ещё когда-либо воспарить. «О, Боже, мастер!» — нашли повод расстраиваться. «В Москве можно подняться в небеса на воздушном шаре и потрогать облака», — засмеялась Дуня. «И недалёк тот день, когда станет возможным оседлать ветер». «Но это для самых смелых. А меня, боюсь, укачает, как на волнах». «Сеньорита, изволят шутить?» — с улыбкой спросил Фиараванти. «Нисколько», — покачала головой Дуня. «Моя подруга поднималась на воздушном шаре и завтракала в небесах. Спросите ее, понравилось ли ей». «Сеньорита, тебе понравилось?» Посматривая на Дуню, словно ожидая, что она вот-вот скажет, что пошутила, он обратился к Моте. Та, старательно выговаривая слова по сказала, что было очень страшно, и её еле-еле отпоили с битнем, чтобы она не мешала воздухоплавателю поддерживать горячий воздух в корзине. «Феноменально! Не могу верить и всё же верю!» Дуня не без удовольствия наблюдала за прислушивающимися к их разговору новгородцами и чувствовала разгорающийся азарт. «Так что же?» «Сеньор Фиараванти, тебе хочется удивиться. А видел ли ты на торге московских мастеров светильники с движущимися картинками?» «Нет, ну разве это возможно?» «Я видела», — воскликнула одна из девиц. «Мы себе такой купили. Надо зажечь свечу и поставить ее внутрь на подставочку, а потом осторожненько раскрутить светильник. На нем вырезаны фигурки, и они дают подвижную тень». «У меня мышка хватает хлеб, а у моей подруги котенок играет с клубком». «Как хватает? Как играет? Я не пойму», — замотал головой итальянец. «Это надо хоть раз увидеть. В Москве повсюду продаются такие светильники, но на торге должно быть еще что-то осталось». «А мне батюшка купил книжку. Открываешь, а там невиданной красоты дворец вырастает, как на его Похвасталась ещё одна девчонка. И вдруг всех как прорвало. Со всех сторон раздавались восхищённые восклицания об увиденных на торгу новинках. Кто-то упоминал о вкусностях, кто-то о кружевах, похожих на витиеватую паутинку, кто-то дивился подвижным игрушкам и вертушкам с бумажными самолётиками. А кому-то не давали покоя придумки вроде зонтов, мебели, коробов для любой вещицы, крючки, папки, тетради, взбивалки, набора цветных плошек. Но итальянца заинтересовали объемные книжки, движущиеся картинки, наборы для творчества. «Ну что, сеньор, оказывается, есть еще чему удивляться», — рассмеялась Дуня и получила вместо ответа поклон признательности ее правоты. «Я преклоняюсь перед тобою, славная боярышня», — с улыбкой произнёс Фиараванти. «Ты вернула мне веру в прекрасное». «Да, как интересно», — задумчиво протянула она и спросила. «Сеньор Фиараванти, ты приехал сюда строить мост? Значит, ты хорошо знаком с математикой». «Конечно». «А мог бы ты взяться за постройку подземного акведука?» но воду придется поднимать вверх и учитывать не просто широкий спектр температур, но и резкое их колебание. Мастер завис, словно его выключили, услышав спектр температур, колебания, а рядом новгородцы удивленно таращились на Дуню. Даже знавшие латынь не смогли понять, о чем говорит боярышня, но Фиараванти проговаривал про себя непонятные слова — и лицо его озарялось пониманием, но взгляд на боярышню при этом менялся. «Я думала построить водонапорную башню, которая заменила бы мне гору, думала об архимедовом винте и утепленных войлоком трубах, которые останутся на поверхности, но все же считаю, что давление будет недостаточным для раздачи воды на расстояние». «Хм, надо подумать, возможно, что недостаточным», пробормотал итальянец. «Я приглашаю тебя в Москву, чтобы ты мне создал проект по водоснабжению и канализации небольшого квартала. Оплата серебром, но об этом поговорим приватно». «Синьорита, я бы с радостью принял твое приглашение». Инженер даже подпрыгнул, изображая витиеватый поклон, сопутствующий его раскаянию. «Но сейчас я связан договором с э, муниципалом города». «Понимаю», — вздохнула боярышня и немного порасспрашивала итальянца о том, где он побывал и что ему больше всего запомнилось из того, что он строил. Слушать его было интересно. Оказалось, что он первый в мире мастер, рискнувший подвинуть готовое здание на 13 метров. А еще он выпрямлял какие-то древние башни. По мнению Дуни, эта работа была намного сложнее, чем если бы он строил дворцы с нуля». Но их беседу прервала разгоревшаяся ссора между игроками в бильярд. «Мне больше не посчастливилось сыграть в эту игру после того раза», — с досадой произнёс итальянец, гневно сверкая глазами на оккупировавших стол игроков. «Так ты скучаешь, мастер?» — вновь засмеялась Дуня. «На Москве знают много разных игр. Как выпадет снег, то все выйдут на расчищенные площадки и начнут играть в «Клюшкование» но это подвижная игра, а есть еще игры на ловкость и терпение, игры для развития ума. Терпением я не отличаюсь, а вот состязание ума — это интересно». «Хорошо», — обрадовалась боярышня и, повернувшись ко всем, произнесла. «Через пару дней я принесу сюда новую игру, но не уверена, что у всех получится в нее играть». «Чай не тупей московитов». Обиженно заворчали новгородцы, прислушивавшиеся к ее беседе с Фрязиным изначально. Фиараванти вновь раскланялся с боярышней, и как только он отошел, Дуню с Мотией облепили местные девушки. «А это правда, что княгиня Мария Борисовна устраивает турниры?» — спросила самая смелая. «Правда». «А правда, что в них участвует чернь?» от — отчего-то шепотом задала вопрос ее подружка. «Что значит «чернь»?» В турнире сражаются командами и побеждает сильнейшие. Но кто может быть лучше знати? Да вот, святые отцы в прошлом сезоне вышли в финал, — захохотала Дуня. Ох, они всех там размазали по льду. Финал? А, понятно. Размазали? Э, сражались, — пояснила Евдокия. Десятки любопытных глаз уставились на нее, и она не упустила момента. «Ну а как же! Народ, князь и церковь едины! Мы вместе, в горе и в радости!» «Вот как!» — загомонили вокруг. «А мы слышали, что в Москве больше нет воинствующих монахов!» Задал вопрос юноша из соседней группы. Князь повелел всех убрать. Наоборот, князь просил выделить в дружину священников, чтобы они ходили с воинами в поход и поддерживали их духовно. Опять слова Евдокии вызвали обсуждение. «Говорят, что девушки у вас до замужества своего жениха не видят», — звонко выкрикнула купеческая девчонка, оставаясь с подружками чуть в стороне. Её вопрос вызвал смех, но ответа московской боярышни ждали. «Ну, наверное, есть такие родители, что находят жениха за три девять земель и увидеться до свадьбы нет возможности», — согласилась Дуня. «Но у нас каждое утро на улицах полно девчонок и жёнок, которые идут в гости к подругам, чтобы вместе заняться делом, да послушать новости. И уверяю вас, что ребята не дремлют в это время», — со смехом добавила она. «А когда начинаются турниры, то гуляния идут весь день, и на горках стоит весёлый гомон, так что, коли не сидеть дома, то жених будет известен». Девицы, понимающие, засмеялись и плотнее обступили Дуню с Мотей. «А наряды?» «Одеваются все по-разному. Прямо вот совсем по-разному», — воскликнула Евдокия, кладя руку на сердце. «Но европейская одежа не приветствуется». «Почему? Вон, ляжки, польки, как красиво одеты. Не возбраняется? Пожалуйста. У нас кого только в Москве нет». Помимо самой разной одежды из других княжеств, у нас татарские жонки красочно одеваются, а еще армянские наряды очень хороши. На рынке я видела, продавали одежу персиянки, так там вообще...» Дуня закатила глаза и шепотом продолжила. «Такая смешная шапочка с пером». Еще какое-то время девичья группа держалась вместе, но вскоре Дуня с Мотей услышали голос Кошкиной. «Боярышни!» «Пора нам!» Попрощались намного теплее, чем раньше, да пошли. С Евпроксией Елизаровной уходила какая-то ее подруга, и с ней Кошкина отправилась обедать. А девочки вернулись в дом о винах. Дуне вновь предстояло рассказывать сказку с комарохом. В этот раз она подготовила для них сказ про зайку, которого лиса выгнала из дому, про трех поросят с их хлипкими домиками, И про репку и деда с семьёй. Все с упором на хозяйственность и распознавание хитроумных врагов. Разве что в сказе про репку говорилось о дружбе и взаимопомощи. У Скоморохов потихоньку копился запас дуниных сказок, так как люди каждый раз просили повторить прошлое представление, и чтобы действие не затянулось, артисты выдавали новое по чуть-чуть. В это Дуня не вмешивалась, считая, что с комарохом виднее. Уже стемнело, когда во двор посадника Авина, брата Кошкиной, влетел холоп боярни. «Беда! Евпроксия Елизаровна, матушка наша отравлена!» а Авдотья Захарьевна где стояла, там и села. Захарий Григорьевич схватился за сердце, боярич Захарка подошел ближе к моте. Слуги хором заколосили. «Убили!» дуни с Мотей стояли белее свежего снега, а гул нарастал, пока посадник не рявкнул. «Молчать!» «А ты говори толком!» Приблизившись к холопу, он схватил его за грудки и начал трясти. «Говори, паршивец, почему бояраню не уберегли? Говори, собачья отрыжка!» Посадник был не в себе, но адекватных тут в данный момент не было. «Я... мы...» — задыхался воин, чувствуя свою вину и одновременно понимая, что от отравления он никак не мог уберечь хозяйку. «В гостях были. У Натальи Абакумовой. Потом горьбой поехали к Фёдоровичам. Встретили там Евфимию Горшкову. но ну и к ней опосля гостить ходили». А дали к Горошковым двинулись, и там матушка покачнулась, чудить начала. На силу жонки её успокоили, да поздно спохватились. Дуня не слушала, недовольно хмурясь тому, что Кошкиной пришлось буквально переходить от стола к столу и везде угоститься, чтобы не обидеть хозяев. А потом боярышню как из пушки вытолкнула. «Ты говоришь, чудить? То не я говорю, а Горошкова!» «Это подруга Борецкой?» — удивилась Дуня. «Нет, подруга Марфы, вдова Горшкова, а это жонка боярина Горошкова, он сам себе на уме». Быстро и сердито ответил посадник и только хотел продолжить допрос сестринского холопа, как Дуня жестко повторила вопрос. «Что значит чудить начала? Что Евпроксия Елизаровна делать стала?» Да к воду начала хлестать, не приведи господи, а потом персты в горло совать. Уж девки ее пытались удержать, а она все одно и трясется вся. Со слезами на глазах закончил воин и, повернувшись к брату бояра, неплаксиво запричитал. Что я скажу хозяину батюшке? Не уберег от ворогов. Но Дуня уже не слушала, а сломя голову бежала к лекарскому коробу.